«Так, втретьих, субстанциальность, перманентное пребывание в мыслящем есть определенность, то его акт порождения или эманация всех вещей из него носит такой характер, что он остается наполненным всем, или, выражая то же самое иначе, он непосредственно также и поглощает в с ё Он есть упразднение этих различий, или, иначе говоря, переход от одного к другому. Это именно его способ мыслить себя, или иными словами, он именно таким образом является для себя предметом. В этом состоит изменение. Мышление имеет таким образом в себе три начала, поскольку «нус», мыслит сам себя изменяющимся, то в этом изменении также и остающимся простым у себя, поскольку он мыслит жизнь вообще, и таким образом это его полагание для себя своих моментов, как существующих противоположностей, и есть истинный живой универсум». Это поворачивание назад, истечение из самого себя. Это мышление себя есть вечное сотворение мира. Ясно, что в этой платиновской мысли и на бытие чуждое снято. Существующие вещи – суть в себе п о н я т и е Божественный ум – Есть мышление этих вещей, и их существование есть не что иное, как сама эта мыслимость в божественном уме. Они представляют собою моменты мышления, и именно вследствие этого также и моменты бытия. Платин, следовательно, различает внус, мышление, то, что мыслится, и мысль. Так что «нус» есть единый и вместе с тем есть в с ё мысль же есть единство различных. Мы назвали бы мысль не столько единством, сколько скорее продуктом. Однако и мысль, то есть субъект, также воспаряет к Богу. Различие между мышлением и неким внешним богом, разумеется, при этом отпадает. Поэтому-то и обвиняют неоплатоников в фантастической мечтательности, и сами они в действительности говорят удивительные вещи. Альфа. Более определенно п л о т и н описывает третье начало душу. Нус. «Вечно деятелен таким же образом. Движение к нему и вокруг него есть деятельность души. Разум, логос, переходящий от него к душе, делает душу мыслящей, ничего не ставя между ними. Мышление, нус, не есть некое множественное». Оно просто и состоит именно в факте мышления. Истинный нус, а не наш, каким он, например, являет себя в вожделении, мыслит в мысли, и то, что мыслится им, не существует вне него, а он сам есть с т о ь То, что мыслится им, необходимо имеет сам себя в мысли и видит самого себя, и видит себя мыслящим, а не немыслящим. Наша душа пребывает отчасти в вечном, в свете. Есть часть всеобщей души. Это последнее сама отчасти пребывает в вечном и истекает от туда Продолжая созерцать с а м о е себя, не поправляя намеренно этого созерцания. Украшение целого дает всякому телесному предмету то, что он в состоянии осуществить по своему назначению и природе, подобно тому, как находящийся в середине огонь согревает все, что вокруг него. Единое не должно быть одиноким. Ибо в таком случае в с ё оставалось бы скрытым и не имело бы в себе образа, и не существовало бы ничего из всего того, что теперь существует. Если бы это единое оставалось внутри самого себя, а не было бы множества существующих, порожденных единицей, если бы те, которые достигли порядка душ, не получили бы способности исхождения, и точно так же должны были существовать не одни только души, Так что выходило бы, будто то, что порождено ими, не должно было появиться, ибо каждой природе присуще сделать и выявить нечто по своему образцу, подобно тому, как семя выходит из некоего нераздельного начала. Ничего не препятствует тому, чтобы всему было сообщено нечто от природы добра, Платин как бы отодвигает в сторону телесное, чувственное и не интересуется объяснением его существования, а хочет лишь очищать от него, дабы всеобщая душа и наша душа не терпели ущерба. Бета. Но дальше... Платин говорит также и о первоначале чувственного мира. Этим первоначалом является материя, и с нею связано происхождение зла. Он много философствует об этой материи. Она есть несущая, имеющая в себе некий образ сущего. «Вещи отличны друг от друга благодаря своей чистой форме, отличающему их друг от друга различию. Вообще различие есть отрицательное, а последнее и есть материя. Подобно тому, как первое абсолютное единство есть бытие, так это единство предметного – Есть чисто отрицательное, оно не имеет никаких предикатов и свойств, никакой фигуры и так далее. Оно, таким образом, само есть некая мысль, чистое понятие, и при том понятие чистой неопределенности, или, иначе говоря, оно есть всеобщая возможность без энергии. Платин – очень хорошо описывает эту чистую возможность и определяет ее как отрицательное начало. Он говорит, «Бронза есть статуя лишь в возможности, в том, что не есть нечто пребывающее, возможное было таким образом чем-то совершенно другим». Но если грамматик в возможности становится грамматиком также и в действительности, то здесь возможное есть то же самое, что действительное. Невежда является таковым лишь относительно, а не вследствие того, что он невежествен. Он – знающий возможности. Душа, существующая для себя, актуальна, получает то, чем она была в возможности, также и благодаря тому, что она является знающей. Было бы не неподходящим называть энергию, поскольку она существует как энергия. а не только в возможности, формой и идеей. Называть ее не просто энергией, а энергией чего-то определенного. Ибо мы, пожалуй, в более собственном смысле можем называть так некую другую энергию, а именно энергию, противоположную возможности, ведущей в действительность, потому что возможность получает от другого действительное существование. Но через возможность, возможное имеет также и в самой себе действительность.